Глава 15. Сегодня вечером они начнут с чистого листа. Судя по широкой улыбке, Пенни, все шло без сучка, без задоринки, а ведь Кин еще не подарил ей кольцо. Поверить не могу, что ты раздобыл билеты на торжественное открытие. Только глянь. Пенни чуть не подпрыгивала от волнения. От одного вида этих голограмм сердце заходится. В эпоху 21а. Рыбацкая пристань запомнилась Кину более шумной. Теперь же здесь не было ни уличных артистов, ни сувенирных лавок. Все они нашли пристанище милей дальше, на Эмбаркадеро, а на пирсе остались только музеи. Кин обвел глазами улицу. Не мечется ли кто-то из родителей, как метался он сам, когда маленькая Миранда впервые затерялась в толпе. Но Пенни схватила его за руку и потащила в сторону голограммы над входом в Музей новой истории. Громадные анимированные буквы складывались в слова «Гастрономия во времена фастфуда» над исполинским изображением гамбургеров и куриных крылышек. Достать входные билеты оказалось едва ли не труднее, чем на другие мероприятия в городе. И стоили они дороже типичных вечерних развлечений сушефа и госслужащего. Но сегодняшний вечер был бесценным. Он принадлежал только Пенни. По пути Кин едва сдерживался от замечаний о блюдах быстрого питания, а Пенни тянула его вперед, приговаривая. «Вот Маркус обзавидуется». Разумеется, она не знала, что ее брату доводилось пробовать самый настоящий фастфуд. Иногда Кину казалось, что Маркус работает в бюро только ради того, чтобы наслаждаться деликатесами других времен. Сбоку от раздвижных дверей светились голограммы поменьше, с изображением прочих экспонатов МНОИС, музея, посвященного постцифровой эпохе со второй половины XX века и до нынешних времен. Что-то в этих виртуальных образах, трехмерной голографической реплики рекламы быстрого питания, Пробудила мирно дремавшие воспоминания, и Кина охватила чувство дежавю. В голове пронеслись аналогичные картинки, отчего кольнуло левый висок. Через секунду боль прошла, но Пенни успела заметить, как Кин поморщился и потер лоб. «Все хорошо?» — спросила она. «Да, все прекрасно». В сотый раз после выхода из такси Кин потрогал внутренний карман пиджака, чтобы убедиться кольцов целости и сохранности. С той ночи после званого ужина он видел Пенни совершенно иначе. Ее смех, манеры, жесты. Казалось, она излучает свет. От ее улыбки сердце начинало биться быстрее и трепетало при мысли о будущем. Не о том, что ждало их до так называемого несчастного случая, но о будущем, которое Кин обеспечит для них обоих, полагаясь на опыт и мудрость, нажитые в эпохе 21А. Это служило неиссякаемым источником для идеи мечтаний, для нескончаемого перечня вариантов их общей судьбы. Кину грезилось, что они с Пенни будут жить вечно. Забавно. Когда он перестал терзаться мыслями насчет их отношений, все решилось само собой. В его кармане лежало кольцо. Кину не терпелось доказать, что наконец-то он все понял. «Просто подумал, насколько они вредные, эти воссозданные блюда», сказал он, скривив губы в ухмылке, чтобы забыть о приступе головной боли. «В универе нам читали курс по истории этой эпохи, особенно по раннему периоду. Столько жиров! Просто ужас!» — отозвалась Пенни. Она сыпала словами даже быстрее обычного, и выраженный британский акцент терялся за лихорадочным темпом речи. Преподаватель по классической кулинарии, он у нас был совсем старик. Так вот, он говорил, что воссозданная еда не идет ни в какое сравнение с оригиналом. Мол, на пропитку тратят несколько недель, чтобы копия хоть как-то походила на еду из прошлого. В те времена продукты замораживали, представляешь? Не унимаясь, Пенни вспоминала самые разнообразные факты о фастфуде. На развилке они свернули налево. Именуя стандартные музейные стенды, посвященные поп-культуре, политике и спорту, пошли на густой запах кулинарного жира и картошки фри. У входа в сувенирную лавку было не протолкнуться. Чуть дальше светились в воздухе крупные буквы названия павильона «Узнай свою историю», посвященного архивным соцсетям предков. В репликационном модуле обнаружились две порции жареной курятины. Бенни принюхалась, затем осмотрела их со всех сторон. Запах едва не шибкино с ног, хотя смесь приправ и зелени организаторам удалось воссоздать довольно-таки достоверно. Гораздо точнее, чем все, что он видел за последний час. Синапсы вдруг отказались выполнять свою работу. Нервные импульсы замерли, и ароматов выставки как не бывало. В мгновение ока исчез и сам музей, и его посетители. И даже Пенни. Вместо этого Кин оказался в сети закусочных быстрого питания где-то в Невадской глуши. Рядом стояла Хезер на пятом месяце беременности. Она потирала круглый живот. Кин смотрел, как по прилавку ползет таракан, а не замечавший его подросток за стойкой ждал, пока клиенты сделают заказ. Кин моргнул, и перед глазами вспыхнуло новое воспоминание пешеходный поток у здания юридического колледжа, где училась Хезер. Женитьба бы была предрешена. Друзья называли это событие неизбежным, и Кин ломал голову, как бы сделать предложение, чтобы застать Хезер врасплох. Наконец подловил ее, дождавшись в кабинете преподавателя. Поток ее слез удивил обоих настолько, что Хезер даже пошутила на эту тему, принося клятву верности. Он снова моргнул и вернулся в реальность. Накатывающие образы прошлого выбили его из-за равновесия. Ноги превратились в неустойчивые ходули. Пенни, перестав принюхиваться к дымку, идущему от воссозданной курятины, положила руку ему на плечо. — Кин, ты в норме? Из-за сверлящей боли глубоко в виске он лишился дара речи. Схватился за голову. Казалось, нажми посильнее, и все пройдет. Так и случилось. Кин распрямился, сморгнул туманную дымку, и очертания музея вновь обрели резкость. Хотя люди... Люди почему-то оставались вне поля зрения. Кин обернулся, покосился направо, налево, пытаясь разглядеть стоявших по сторонам или за спиной. Скулы, губы, носы — все размытое, лишенное подробностей, будто сбилась фокусировка. Еще звуки. Все они превратились в неразборчивый рокот. Может, от запаха расширились зрачки? Или разыгралась аллергия? Надо спросить у Хезер. Хезер, глянь в сумочке. Есть что-нибудь антигистаминное? Вокруг царило безмолвие. Где же Хезер? Куда она подевалась? Благодаря высокому росту и рыжим волосам ее легко найти в толпе. Вот только видел Кин плоховато. Кто-то коснулся его локтя. Обернувшись, Кин заметил, что Миранда, забыв о нем, бежит к раздаточной стойке репликатора Мноис. «Миранда, не испорти аппетит!» сказал Кин, когда дочь впилась зубами в куриную ножку. фрикасе уже на плите!» Не меняясь в лице, Миранда посмотрела на него. «Неужто не услышала?» «Нет». Повернулась и прошла мимо, даже не кивнув. «Почти готово!» — крикнул он. «Осталось только сделать льезон!» Кин последовал за ней, как много лет назад на рыбацкой пристани, но Миранда, в точности как тогда, растворилась в толпе. Веки отяжелели, и хотя Кин сумел отогнать дрему, сдвинуться с места оказалось невозможно. Поле зрения сузилось до размеров тоннеля, и периферия превратилась в бесконечный калейдоскоп тусклых красок. В ухе щелкнуло, но не из-за жгучей боли, что пульсировало в виске, словно отбойный молоток. Кин услышал рев, раздельный и оглушительный хор встревоженных голосов. Он снова моргнул, и добро пожаловать в реальный мир. Вокруг собралась шумная толпа. Всем было любопытно узнать, что стряслось с человеком, лежащим на полу. «Кин!» — прорвался сквозь какофонию женский голос. «Кин!» — повторила женщина, и он понял, что тепло в затылке исходит от ее ладони. Женщина помогала ему сесть. «Пенни! Это Пенни!» Блестящие от слез глаза, перепуганное лицо. «Пенни!» — сказал Кин. «Тише, тише, я рядом! Ты на секунду отключился!» Кин поднял палец, призывая ее к тишине. Сквозь толпу проталкивались санитары. «Миранда, я потерял ее. Ужин почти готов». «Что?» — пригнулась к нему Пенни. «Какой ужин?» «Мелко нарубить две-три чайные ложки эстрагона. Добавить теплое масло и две столовые ложки лимонного сока. Аккуратно смешать до однородной массы». «Простите!» — встряла женщина с большим красным крестом на плече и поставила рюкзак на пол. «Это фельдшер скорой помощи 4-6. У нас экстренная ситуация. Сэр», — взглянула она на Кина, — «как вы себя чувствуете?» «Миранда», — ответил Кин, — «потерялась в толпе». Его ладони лежали на холодной плитке, а мышцы горели огнем. Пенни и женщина с крестом старались удержать его в положении сидя. «Надо найти ее», — не унимался Кин. «Ужин почти готов». «Сэр, сэр, вы должны успокоиться!» Женщина повернулась к стоявшей на коленях Пенни и спросила. «Кто такая Миранда?» У Пенни дрогнули губы. «Я... я не знаю». В комнате с резким освещением и беспрестанным писком видеомониторов Кин открыл глаза и сразу понял, что опять попал в больницу. «А как же фастфуд?» Спросил он вслух, удивляясь слабости голоса. Даже от простой улыбки свело мышцы лица. Пенни вскочила со стула. Глаза покрасневшие, значит, плакала. «Эй, не переживай», — сказал он. «Со мной все нормально. Что случилось?» «Ты потерял сознание. В музее». Опустившись на колени, Пенни крепко взяла Кина за плечо, закусила нижнюю губу и слегка отвернулась в сторону, избегая его взгляда. «Что ты помнишь?» спросила она. Кин попробовал сделать глубокий вдох. Хотелось ободрить Пенни, погладить по руке, но сил не хватило даже на такой элементарный жест. «Мы смотрели европейскую экспозицию. Кари, помню Кари! И еще в репликаторе готовилась жареная курица. А потом я оказался здесь. Да, примерно так. Ты упал, нес какую-то чушь». «Чушь?» Хотелось бы надеяться, что он не стал занудствовать насчет транжиров. «Но теперь я снова нормально соображаю». Он приблизил к себе висевшую у стены голограмму и развернул так, чтобы прочесть диагноз. «Травма головы?» «По словам врача, он видит такое впервые. Я рассказал о происшествии с радиацией». Пенни взглянула на голограмму, а затем снова уставилась в пол. «Кин?» что? «Кто такая Миранда?» При темпоральном прыжке, перед тем, как мир исчезнет в белой вспышке, доли секунды воспринимаются как бесконечная пауза. Все вокруг переходит в режим замедленной съемки, застывает на месте. По телу пробегает ледяная волна, а по спине электрические разряды – вверх-вниз. Вопрос Пенни вызвал примерно такие же ощущения – Только в 10 раз сильнее. Она продолжала рассматривать кафельный пол. Это к лучшему. Лишь бы не заметила смятения у него на лице. Как спецагент, Кин был обучен принятию решений в стрессовых ситуациях. Надо потянуть время. В сознании вспыхнули варианты ответов, отодвинувшие на задний план сокрушительную новость. Кин проговорился о Миранде. Кем сочла ее Пенни? Любовницей, подругой? Дальней родственницей?» «Это не важно. Важно лишь побыстрее вернуть контроль над ситуацией». «Не знаю», — ответил ким через пару секунд и поморщился. «Не от головной боли, но чтобы выиграть время, притворившись, что ему нехорошо». «Не знаешь?» «А говорил так, будто это очень важный для тебя человек. Сказал, что готовишь ей». Пенни сделала паузу, взглянув в сторону. Готовишь ей фрикасы из курицы. Прикинув, как быть дальше, Кин пришел к выводу, что правильнее будет включить дурака. Это был путь наименьшего сопротивления. Напомни имя. Миранда, ответила Пенни, и, повернувшись к нему, приосанилась. Ты все повторял Миранда, Миранда, кто она? Понятия не имею. Не знаю ни одной Миранды. Таким же тоном, отработанным в Академии бюро, Кин заговаривал зубы объектом заданий. «Звучало так, будто она очень важна для тебя». Пенни вовсе не была ревнивой, но если учесть, что так называемый период восстановления Кина оказался довольно долгим, она имела право на подобные опасения. «Честное слово, не знаю. Скорее всего, ее вообще не существует». Галлюцинации или что-то в этом роде. Врачи предупреждали, что при выздоровлении такое бывает. Он смотрел, как Пенни обдумывает услышанное и находит логику в его словах. Да, точно. Ее подбородок едва заметно качнулся вниз. Маркус говорил, у тебя могут быть галлюцинации после этого вашего инцидента. Целый год или около того. Она расслабилась. Сначала лицо затем плечи и посмотрела ему в глаза. Теперь с пониманием, которого Кин раньше не замечал. «Кольцо!» Он собирался сделать предложение на берегу, после выхода из музея, но сойдет и больничная койка. «Ты умница, что терпишь мои выходки», — сказал он. «Эти нюансы выздоровления, они снова нам помешали. Прости за испорченный вечер, снова». Мы даже не добрались до самого главного. Вообще-то, нам дали немного жареной курятины. Пенни указала на контейнер на тумбочке, и по тесной палате эхом разнесся ее смешок. Еще теплая. Обычно такое не практикуется, но для нас сделали исключение. Она покраснела и улыбнулась. Нет, я не об этом. С глухим стоном повернулся к ней лицом Кин. Сегодня я хотел подарить тебе нечто важное». Пенни придвинулась, и ее дыхание коснулось его щеки. «С тех пор, как произошел несчастный случай, я был несправедлив к тебе», — сказал Кин. «Ты дождалась моего возвращения, а я стал засиживаться на работе. Не раз подводил тебя. Понимаешь, для меня и в самом деле все изменилось. Вряд ли можно пережить то, что случилось, и остаться прежним». Но единственная константа, которую я пронес через испытание, это ты. Пора вернуть жизнь в прежнее русло. Всего несколько секунд назад на лице Пенни читались неуверенность, сомнение и страх. Но теперь оно сияло лучистым теплом. Кин придвинулся ближе и взял ее за руку, превозмогая тупую боль во всем теле. У него есть Пенни, здесь и сейчас. А в другой эпохе у него есть Миранда. Еще у него есть работа, восстановленное здоровье и даже кошка. И все это мирно сосуществует. Чего еще желать? Только одного. Я бы достал кое-что из внутреннего кармана и подарил тебе, вот только не могу встать с койки. Поэтому просто спрошу. Пенни Фернандес, выйдешь ли ты за меня? Согласна ли назначить новую дату свадьбы? Пенни подошла к вешалке, пошарила в кармане его пиджака и выудила футляр с кольцом. На лице у нее отразилась парадоксальная смесь эмоций, радость в горящих глазах и смятение в недоверчиво опущенных уголках губ. — Ты что, купил еще одно кольцо? — Можешь выбрать любое. Или сразу оба. Они взялись за руки, а затем Пенни сняла старое кольцо и надела новое. «С оглядкой на прошлое так правильнее», — согласился Кин. «Чистый лист». Продолжая улыбаться, Пенни окончательно успокоилась. Расслабился взгляд, затем спина и все тело. «А еще у нас есть контейнер с курятиной. Идеально!» Рассмеялась она и поцеловала Кина в губы. Разделив с ней дыхание одно на двоих, он мигом избавился от боли, терзавшей тело с головы до пят. «Пенни, как же он мог?» Забыть Пенни.